Слово второе. О тех, которые думают оправдаться делами. В следующем Писании твердо верующими и познавшими истину обличается зловерие внешних, то есть верующих Господь, желая показать, что исполнение всякой заповеди есть наш долг и что усыновление Он даровал людям Своей укровью, Говорит в Евангелии от Луки, глава 17, стих 10. «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, як у неключимы есть мы, як уже ежедолжни бехам сотворите сотворихам». Посему Царство Небесное не есть возмездие за дела, но благодать владыки, уготованная верным рабам. Раб не требует свободы, как возмездие, но благо благоугождает, как должник, и ожидает оной по благодати. «Христос умре грех наших ради по Писаниям», — поведал апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 3. «И тем, которые верно ему служат, дарует свободу» ибо говорит он, как записано в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 23, «Добрый, рабе благий и верный, а Мали был еси верен, над многими Тя поставлю, вниди в радость Господа Твоего». Тот еще не есть верный раб, кто утверждается на одном простом ведении – но кто изъявляет свою веру послушанием Христу, давшему заповеди. Почитающий владыку своего исполняет повеленное им, согрешивший же или прислушавший его, претерпевает находящее, как им заслуженное. Будучи любознателен, будь и трудолюбив, ибо одно просто ведение надмевает человека. Искушения, неожиданно с вами случающиеся, посмотрению Божию, научают нас быть трудолюбивыми и невольно влекут к покаянию. Скорби, постигающие людей, суть порождения их собственных худых дел. Если же мы перенесем их в молитве, то опять обретем приращение в добрых делах наших. Некоторые, будучи похвалены за добродетель, усладились сим, и сласть тщеславия своего приняли за утешение, а другие, будучи обличены во грехе, опечалились и сию полезную печаль сочли действием злобы». Те, которые под предлогом подвигов возносятся пред нерадивыми, думают оправдаться делами телесными. Мы же, которые, утверждаясь на одном ведении, уничижаем незнающих, бываем гораздо безумнее он их. Ведение без дел, соответствующих ему, еще не твердо, хотя и истинно, ибо всякую вещь подтверждает дело». Часто от нерадения о делании помрачается и разум, ибо что совершенно перестают делать, то мало-помалу из памяти истребляется. Писание советует нам разумно познавать Бога для того, чтобы мы верно служили Ему делами. Когда явно исполняем заповеди, то сообразно сим получаем свойственное от Господа. Пользу же от сего приобретаем, смотря по цели нашего намерения. Кто хочет что-нибудь сделать, но не может, тот вменяется, как бы сделавшие сие пред сердцеведцем Богом. Это должно разуметь как о добрых, так и о злых делах. Ум и без тела много делает доброго и худого. Тело же без ума не может сделать ничего такого, ибо закон свободы познается прежде действия. Некоторые, не исполняя заповедей, считают себя правоверующими, а некоторые, исполняя оны, ожидают царствия как должного возмездия, но и те, и другие погрешают против истины». Награда дается рабам от владыки неподолгу, но и не служащие ему верно не получают свободы. Ежели Христос за нас умер по Писанию, и мы живем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего, то явно, что мы должны служить ему до смерти. Как же можем считать усыновление задолжное? Христос есть владыка по существу и владыка по усмотрению. По елику и не существовавших он сотворил. И умерших грехом искупил Своею кровью и таким образом верующим даровал благодать. Когда услышишь слова Писания, воздаст кому жда по делам его то оно не разумеет дела, которые сами по себе достойны гиены или царствия, но дела собственного неверия или веры, за которые Христос воздаст каждому не как соразмеряющие вещи, но как Бог-созидатель и Искупитель наш. Мы, которые удостоились бани покибытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. Всякое доброе дело, которое делаем естественными нашими силами, удаляет нас от противного ему порока, но без благодати не может приложить нам освящение. Воздержанный удаляется чревообъедение, нестяжательный — корыстолюбие, Безмолвный многословие, чистый сладострастие, целомудренный блуда, умеренный серебролюбие, кроткий смущение, смиренно мудрый тщеславие, послушный спорливости, обличительный лицемерие. Подобным образом и молящееся удаляется безнадёжие произвольно нищий, многостижания, исповедник отречения, мученик и довослужение. Видишь ли, как всякое добродетель, совершаемое до смерти, есть ни что иное, как удаление от греха. Удаление же от греха есть дело естества, а не цена царствия, то есть не заслуга, которую мы приобретаем царствие. Человек едва сохраняет и то, что ему естественно. Христос же крестом дарует усыновление. Одна заповедь частная, а другая общая, ибо в одном месте частно повелевается подавать неимущему, а в другом дается заповедь отречься всего имения. Иное есть действие благодати непонятное для младенца по духовному возрасту, а иное – действие злобы, то есть врага, похожее на истину. Но хорошо не обращать внимание на таковые действия, чтобы не впасть в обольщение и не проклинать их, дабы не проклясть истину. Но лучше с надеждою все предавать Богу, ибо Он знает пользу того и другого». Кто хочет переплыть мысленное море, тот долготерпит, смиренно мудрствует, бодрствует, воздерживается. Без сих же четырех, если понудит себя войти в него, то возмутит только сердце, а переплыть не может. Безмолвие есть отсечение зла. Если же к молитве присоединить и четыре оные добродетели, то нет лучшего пособия к бесстрастию. Невозможно безмолвствовать умом без тела, не разорить средостение их без безмолвия и молитвы. Плоть походствует на духа, и дух на плоть писал апостол Павел в послании к Галатам, глава 5, стих 17. «Ходящие же духом похоти плоти не совершает». Молитва несовершенно без мысленного призывания. Нерассеянно вопиющую мысль услышит Господь. Нерассеянно молящийся ум утесняет сердце. Сердце же сокрушенно и смиренно «Бог не уничижит», сказано в Псалме 50, стихе 17. «И молитва называется добродетелью, хотя она есть мать добродетелей, ибо рождает их от соединения своего со Христом. Что сделаем без молитвы и доброй надежды, то после бывает вредно и несовершенно». Когда услышишь, что, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 19, стих 30, «Будут последние первие и первие последние, то, разумея сие, об имеющих добродетели и имеющих любовь. Ибо любовь первая из всех по достоинству и предшествовавшая себе делает последними». Если молясь, или, будучи многообразно оскорбляем злобою, то есть врагом, впадешь в уныние, то вспомни конец жизни и лютые мучения. Но лучше прилепляться к Богу молитвою и надеждою, нежели вспоминать о внешнем, хотя бы оно было и полезное. Никакая добродетель одна сама по себе не отверзает естественную нашу дверь, если все они не будут последовательно зависеть одна от другой. Тот невоздержник, кто питается помыслами, хотя бы они были и полезны, ибо они не могут быть полезнее надежды. Всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти, о котором, если и святой помолится за другого, не будет услышан. Истинно кающийся не полагает, что труд его служит заменою прежних грехов, но им умилостивляет Бога. Всё, что естество наше имеет в себе доброго, то мы должны исполнять ежедневно. Что же воздадим Богу за прежде сделанное зло? Сколько бы мы ни приумножали добродетель сего дня, Сие служит лишь обличением нашего прежнего нерадения, а не вина к получению воздаяния. Кто утесняется мыслью, а упокоивается телом, тот подобен страждущему телесно и веселящемуся мысленно. Добровольная скорбь обоих содействует взаимно одна другой, мысленная телесной, а телесная мысленной. Соединение же их бывает более прискорбно. «Великая добродетель — терпеть постигающее нас и, по слову Господню, любить ближнего, который нас ненавидит. Знак нелицемерной любви есть прощение обид, ибо так и Господь возлюбил сей мир». Невозможно от сердца простить чьи-либо проступки без истинного ведения, ибо оно показывает каждому, что постигающее его есть его собственное. Ты ничего не потеряешь из того, что оставил ради Господа, ибо в свое время оно возвратится с избытком. Когда ум забудет цель благочестия, тогда и явное исполнение добродетели становится бесполезным. Если всякому человеку вреден худой совет, то тем более избравшим строгую жизнь. Делом любомудрствую о совете человеческом и воздаянии Божием, ибо слово не мудрее и не полезнее дело, За трудами о благочестии последует заступление Божие. Это надлежит познавать из закона Божия и совести. Один, приняв какой-либо образ мыслей, усвоил его себе без рассмотрения, а другой принял и сличил его с истинною. Надлежит рассмотреть, кто из них поступил благочестивее. Истинное ведение состоит в терпении скорбей и в том, чтобы не обвинять людей в своих бедствиях. Кто делает благое и ищет воздаяние, тот служит не Богу, а своей воле. Согрешившему нельзя избегнуть воздаяния иначе, как покаянием, соответствующим согрешению. Некоторые говорят, Не можем делать добра, если ощутительно не получим благодати Святаго Духа. Прибывающие всегда произвольно в сластях оставляют посильное делание, как бы беспомощное. Крестившимся во Христе таинственно дарована благодать. Действует же она по мере исполнения заповедей и не перестает вспомоществовать нам тайна. Но в нашей власти состоит делать или не делать доброе по силе своей. Во-первых, она благодать боголепно возбуждает совесть, отчего и зло делавшие покаялись и благоугодили Богу. Она также скрывается иногда в учении ближнего. Иногда же и во время чтения последует какой-либо мысли и естественным порядком научает ум своей истине. Итак, если не скроем всего таланта, полученного в частном случае, то действительно внидим в радость Господа. Ищущий действия свята духа прежде исполнения заповедей подобен купленному за деньги рабу, который в то самое время, как его купили, ищет, чтобы вместе с купчью написали и отпускную. Кто уразумел, что внешние злоключения случаются по правде Божией, тот, ища Господа, нашел ведение с правдою. Если будешь разуметь согласно Писанию, что «по всей земли судьбы Господни», то всякий случай будет для тебя учителем Богопознания. По мысли каждого встречается должное. Различие же приличного воздаяния знает один Бог. Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, разумей, что это послано от Бога к славе твоей. И таким образом в бесчестии будешь без печали и смущения. И в славе, когда она придет, Будешь верен и избежишь осуждения. Будучи по благоволению Божию хвалим многими, не примешивай ничего самохвального к промыслу Господню о тебе, чтобы опять от перемены не подпасть противному. Посеянное не возрастет без земли и воды, а человек не получит пользы без произвольных трудов и божественной помощи. Нельзя без облака пролиться дождю, а без доброй совести угодить Богу. Не отрекайся научаться, хотя бы ты был и весьма мудр, ибо промышление Божие полезнее нашей мудрости. Когда сердце, какую-либо сластью, подвигнется с места трудолюбия, тогда оно, подобно тяжелому камню, катящемуся вниз, бывает неудободержимо. Как неопытный теленок, спеша за травою, попадает в место, окруженное стремнинами, так бывает и с душой, мало-помалу прельщаемой помыслами. Когда ум, укрепившийся Господи, отвлекает душу от долговременного худого навыка, тогда сердце бывает мучимо, как палачами, умом и страстями, влекущими его туда и сюда. Как плавающие в море в надежде прибытка охотно переносит солнечный зной, так и ненавидящие зло любят обличение, ибо тот противодействует ветрам, осей, страстям. Как бегство в зиме или в субботу причиняет болезнь телу и осквернение душе, так и возрастание страстей в устаревшем теле и освещённой душе. Никто столько не благ и не милосерд, как Господь, но не каяющемуся и он не прощает. Многие из нас скорбят о грехах, а причины их мы охотно принимаем. Крот, ползающий под землею, будучи слеп, не может видеть звёзд а неверующий Богу относительно временного не может веровать и в отношение вечного. Истинное ведение даровано от Бога людям как благодать прежде благодати и научает имеющих оное прежде веровать даровавшему оное. Когда греховная душа не принимает постигающих ее скорбей, Тогда ангелы говорят о ней «врачевахам Вавилона и не исцеле», сказано в книге пророка Иеремии, глава 51, стих 9. «Ум, забывающий истинное ведение, борется с людьми за вредное для него, как бы за полезное». «Как огонь не может долго пробыть в воде, так и скверный помысл — в боголюбивом сердце. По элику всякий боголюбивый бывает и трудолюбив. Произвольный же труд по естеству есть враг сласти. Страсть, которую произвольно приводили в действие и питали, после того уже и против воли, обладаемого ею, крепко возрастает на него. Мы любим причины непроизвольных помыслов, от того они и приходят. Произвольных же помыслов, очевидно, любим сам их предмет. Самомнение и гордость — суть причины хулы. Сребролюбие же и тщеславие, не милосердие и лицемерие. Когда дьявол увидит, что ум помолился от сердца, тогда он наносит великие и хитро сплетенные искушения, желая малые добродетели истребить великими нападениями. Закостенение помысла обличает пристрастие человека. Скорое же истребление его означает брань и сопротивление. Есть три мысленных состояния, в которые ум входит от изменения. Естественное, сверхъестественное и противоестественное. Когда он войдет в естественное состояние, тогда находит себя виновным в злых помыслах и исповедует Богу грехи, познавая причина страстей. Когда же будет в противоестественном состоянии, то забывает правду Божию и восстает на людей, как на обижающих его. Когда же приведен будет в сверхъестественное состояние, тогда ощущает в себе плоды Святаго Духа, которые, по словам апостола, суть — любовь, радость, мир и прочее. и знает, что ежели предпочтет телесные попечения, то не может пребывать там, и вышедший из сего состояния впадает в грех и в последующее за ним злоключение, если не вскоре, то в свое время, как ведает правда Божия. «Ведение каждого бывает истинно в такой мере, какой его утверждают кротость, смирение и любовь. Всякий православно крестившийся получил таинственно всякую благодать, удостоверяется же всем по мере исполнения заповедей». Заповедь Христова по совести исполняемая, по множеству сердечных болезней подает утешение, Впрочем, каждый из них приходит в свое время. Постоянно молись во всяком деле, чтобы ничего не делать без помощи Божией. Нет ничего сильнее молитвы по действию, и нет ничего полезнее её для благоугождения Богу. Всякое исполнение заповедей содержится в ней, ибо нет ничего выше любви к Богу. Не Нерассеянная молитва есть знак любви к Богу, пребывающего воной. Нерадение же о ней и развлечение есть знак злостолюбия. Кто бесскорбно пребывает в обдении, долготерпит и молится, тот, очевидно, причастником есть Духа Святаго. А кто отягощается сим, но терпит это по доброй воле, и тот скоро получит помощь свыше. Одна заповедь бывает выше другой, так и вера бывает тверже веры. Есть вера от слуха, как сказано в послании апостола Павла к римлянам, глава 10, стих 17. По апостолу и «есть вера уповаемых извещения» писал апостол Павел в послании к евреям, глава 10, стих 1. Хорошо словами доставлять в пользу вопрошающим, но лучше содействовать им молитвою и добродетелью, ибо сими, приносящие себя Богу, помогает себе, помогает и ближнему. Если хочешь кроткими словами доставить пользу любознательному, укажи ему молитву, правую веру и терпение находящих скорбей, ибо все прочее доброе сими обретается. В чем, кто возложил упование на Бога, тот уже не ссорится об этом с ближним. Если все невольное происходит от произвольного по писанию, то нет для человека такого врага, как он сам себе. Всякому злу, предшествует неведение, второе же — по нем неверие. Избегай искушения терпением и молитвою. Если же без сих будешь сопротивляться ему, то оно сильнее станет нападать. Кроткие по Богу — премудрее премудрых, и смиренные сердцем сильнее сильных, ибо они разумно несут иго Христова. Что мы без молитвы говорим или делаем, то бывает впоследствии или погрешительно, или вредно, и обличает нас через дела, неведомым для нас образом. По делам, словам и мыслям праведен только один, а через веру, благодать и покаяние много праведников. Как кающемуся несвойственно высокомудрствовать, так и произвольно согрешающему невозможно смиренно мудрствовать. Смиренно мудрее есть не осуждение совести, но признание благодати Божией и Его милосердия. Что чувственный дом для разлитого повсюду воздуха – то ум, мудрствующий по Богу, для божественной благодати. Насколько освободишь его от вещества, столько привнедет благодать, и сколько внесешь в него вещества, столько удалится. Вещество домашнее — сосуды и снеди, а вещество ума — тщеславие и сласть. Пространство сердца есть упование на Бога, а теснота его — попечение о теле. Благодать Духа одна и неизменно, но действует она в каждом особенно, как хочет. Как дождь, излившийся на землю, подает произрастанием свойственное им качество, сладким — сладость, жестким — жесткость так и благодать, входящая в сердца верных, не изменяясь, дарует соответственные добродетелям силы. Алчащему Христа ради она бывает пища, жаждущему сладчайшее питие, зябнущему одежда, труждающемуся покой, молящемуся удостоверение, оплачущему утешение. Итак, Когда услышишь слова Писания о Святом Духе, что Он не сшел на каждого из апостолов, как сказано в «Деяниях апостолов», глава 2, стих 3, или что Он действует, бывает оскорбляем, угошаем, раздражаем, а также что одни имеют начаток Духа, другие исполнены Духа Святаго, то не разумей в Духе какого-либо раздробления или приложения или изменения. Но веруй так, как мы прежде сказали, что он не приложен, не и всесилен. Посему он и в действиях пребывает тем, чем он есть. И каждому благоприлично дарует свойственное. Ибо он, подобно солнцу, вполне излился на крестившихся. Но каждый из нас просвещается по той мере, как, возненавидев помрачающие страсти, отвергает их, а насколько любя их, помышляет о них, настолько же помрачается. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их, а кто пребывает с производящими их причинами, тот и нехотя бывает барим от страстей. Когда мы подлежим действию злых помыслов, то должны обвинять самих себя, а не прародительский грех. Корни помыслов — суть явные пороки, которые мы руками и ногами и устами защищаем всегда. Невозможно, чтобы тот преклонялся к страсти в мысли, кто не любит причин её. Ибо кто, презирая посрамление, предается тщеславию? Или кто, любя уничижение, смущается бесчестием? Кто же, имея сердце сокрушенное и смиренное, примет плотскую сласть? Или кто, веруя Христу, заботится о временном или ссорится за оное? Кто, будучи презираем кем-либо, ни словом, ни мыслью, не ссорится с презирающим его. Тот приобрел истинное ведение и являет твердую веру владыки «Лживе сынови человечести в мерилях, еже неправдывате», сказано в Псалме 61 стихе 10, тогда как Бог каждому готовит то, что ему следует по правде. «Ежели необижающему нет приобретения, необижаемому — лишения», как говорится в Псалме 38 стихе 7. «Образом уба ходит человек, а бачев суе метеца». Если увидишь, что кто-либо, находясь в многоразличном бесчестии, скорбит о сём, то знай, что он, насытившись помыслами тщеславия, с неприятностью пожинает снопы сердечных семян. Насладившийся телесными удовольствиями более надлежащего вознаградит избыток их старичными скорбями. Начальник обязан говорить послушнику должное, а когда он ослушается его, то предвозвещать ему скорби, которые за сие посылаются. Обижаемый кем-либо и не взыскивающий с обижающего его, этой частью верует Христу, и исторично получит за сие всем веке и жизнь вечную наследует. Память Божия есть болезнование сердца о благочестии, всякий же забывающий Бога бывает злостолюбив и бесчувственен. «Не говори, что бесстрастный не может скорбеть, ибо ежели не о себе, то о ближнем он должен сие делать». Когда враг соберет много записей о грехах, совершенных в забвении, тогда понуждает должника и не в забвении делать их, как бы уже по праву, пользуясь законом греховным. Если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не отвергай злоключений, как несправедливо находящих, но перенеси оные, как справедливо тебя постигающие, ибо терпение оных при каждом случае пробуждает память, а отвержение их злоключений ослабляет умственное рассуждение и через послабление телу производит забвение». Если хочешь, чтобы Господь покрыл грехи твои, то не выказывай людям добродетель, если какую имеешь. Ибо как мы поступаем в отношении наших добродетелей, так Бог делает с нашими грехами. Скрыв добродетель, не возносись, как бы совершающий правду. Ибо правда не в том только состоит, чтобы скрывать добрые дела но и в том, чтобы не мыслить ни о чем запрещенном. Не радуйся, когда сделаешь кому-либо добро, но когда без злопамятства перенесешь последующее затем сопротивление, ибо как ночи следуют за днями, так и пороки за добродетелями. Тщеславие, сребролюбие и сластолюбие не оставят не неоскверненным доброе дело, если они прежде не будут истреблены страхом Божиим. В невольных скорбях сокрыта милость Божия, которая влечет переносящего оные к покаянию и избавляет от вечной муки. Некоторые, исполняя заповеди, ожидают, что они на весах будут противопоставлены их грехам, а другие — умилостивляют ими умершего за грехи. Надобно испытать, кто из них имеет справедливый образ мыслей. Страх гиены и любви царствия подают терпение в скорбях, и сие не от себя, но от того, который знает помышления наши. Верующий будущему удаляется здешних наслаждений без запрещения, не предаётся наслаждением и бесчувственен бывает. Не говори, как может бедный предаваться сладострастью, не имея к тому способов, ибо иной может ещё и бедственнее сладостраствовать помыслами. Иное есть ведение вещей, а иное — ведение истины. Сколько различно Солнце от Луны, столько второе полезнее первого. Ведение вещей получается по мере исполнения заповедей. Ведение же истины по мере надежды на Христа. Если хочешь спастись и достигнуть ведения истины, то старайся всегда возвышаться над чувственным и одною надеждою прилепляться к Богу. Таким образом, с понуждением, уклоняясь от чувственного, встретишь начало и власти ведущие с тобою брань приражениями помыслов. Но побеждая их молитвою и пребывая благонадежным, будешь иметь благодать Божию, которая избавит тебя от будущего гнева. Кто разумеет таинственное изречение святого Павла в послании к Ефесинам, глава 6, стих 12, что «наша брань к духовом злобы» Тот уразумеет и притчу Господню, в которой он сказал, что должно всегда молиться и не унывать, как записано в Евангелии от Луки, глава 18, стих 1. Закон преобразовательно повелевает шесть дней делать, а в седьмой праздновать, поскольку дело души состоит в благотворении имением, то есть делами. Упразднение же ее и покой в том, чтобы продать все и дать нищим, по слову Господню, и через такую нестяжательность, успокоившись, пребывать в мысленном уповании. Всей-то покой и Павел поощряет нас войти с отчанием, говоря в послании к евреям, глава 4, стих 11. Подчимся в нити воный покой». «Сказав сие, мы не заключаем будущего и не утверждаем, что здесь будет всеобщее воздаяние, но что должно прежде иметь в сердце действующую благодать Святаго Духа, и таким образом, по мере ее, в нас действия войти в Царствие Небесное». Открывая сие, Господь сказал как указано в Евангелии от Луки, глава 17, стих 21. «Царствие небесное внутри вас есть». Также сказал и апостол Павел в послании к евреям, глава 11, стих 1. «Вера уповаемых извещения». И еще в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 24. «Так да постигнете». И еще во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Искушайте себе, те в вере, или не знаете, яко Иисус Христос есть в вас, разве то чую, чим не искусни иесте». Познавший истину не противится скорбным приключениям, ибо знает» что они приводят человека к страху Божию. Прежние грехи, будучи воспоминаемы по виду, вредят благонадежного, ибо если они приносят с собою печаль, то удаляют от надежды, а представившись без печали, влагают внутрь прежнюю скверну. Когда ум ум, через отречение от пороков приобретает мысленную надежду, тогда враг под предлогом исповедания изображает прежде бывшие пороки, дабы страсти, по благодати Божией преданные забвению, воспламенить и тайно повредить человеку. Ибо тогда и твердый, и ненавидящий страсти ум по необходимости помрачиться, смутившись, сделанными грехами. И если он еще мрачен и с то всячески умедлит и будет пристрастно беседовать с переражениями помыслов, так что воспоминание это будет не исповеданием грехов, а представлением прежних греховных впечатлений. Если хочешь приносить Богу несужденное исповедание, то не вспоминай греховных изменений по виду их, но мужественно терпи находящие скорби за них. Скорби находят за прежде бывшие грехи, принося с собою сродное каждому прегрешению. Разумный и познавший истину, исповедается Богу не воспоминанием о сделанном, но терпением постигающих его злоключений. Отвергнув сердечное болезнование о грехах и бесчестии, не обещайся принести покаяние посредством других добродетелей, ибо тщеславие и бесчувствие умеют служить греху и посредством правых дел. Как добродетель обыкновенно рождается от скорбей и бесчестия, так и порог от сластей, и тщеславия. Всякая телесная сласть происходит от предшествовавшего упокоения тела, а упокоение рождается от неверия. Находящийся под грехом не может один преодолеть плотского мудрования, ибо имеет непрестанное и содержащееся в членах рожжение. Страстным надлежит пребывать в молитве и повиновении, ибо и с помощью едва можно вести брань с прежними греховными навыками. Кто добровольно с повиновением и молитвою подвизается, тот есть искусный подвижник, ясно показывающий удалением от чувственного мысленную борьбу. Не соглашающийся своей воли с волей Божьей, встречает препятствия в своих предприятиях и бывает подвластен врагам. Когда увидишь двух поручных, имеющих любовь друг к другу, то знай, что они один другому содействуют к исполнению своей воли. Высокомудрый и числавный охотно соглашаются друг с другом. Ибо тот хвалит тщеславного, рабски пред ним уничижающегося, а сей величает высокомудрого, часто похваляемого. Боголюбивый слушатель с обеих сторон получает пользу. Если его хвалят за добрые дела, то делается ревностнее коным, а если обличают в злых делах, кто понуждается к покаянию. Должна же нам жизнь вести сообразно преуспеянию духовному, и, смотря по жизни, должно Богу приносить молитвы. Хорошо держаться главной заповеди, и ни о чем, в частности, не заботиться, ни о чем, в частности, не молиться, но только искать Царствие и Слово Божие. А если мы еще заботимся о каждой потребности, то и молиться должны о каждой. Ибо кто без молитвы делает что-нибудь или о чем-либо заботится, тот не получает успеха в окончании своего дела. О сем-то Господь сказал, согласно Евангелию от Иоанна, глава 15, стих 5, «Не можете без меня, творите нечесожа. Кто пренебрегает заповедью о молитве, того постигают грубейшие преступления, которые пересылают его как узника от одного к другому. Кто переносит настоящие скорби с надеждой получения будущих благ, тот обрел видение истины и удобно избавиться от гнева, и печали. Кто за истину терпит оскорбление и бесчестия, тот идет путем апостольским, неся крест и облагаясь веригами. А кто без сего покушается внимать сердцу, тот заблуждается умом и впадает в искушение и сети дьявола. Незлых помыслов отдельно от причин их, Ни причин, отдельно от помыслов, нельзя победить ведущему с ними брань. Ибо если одно что-нибудь отдельно отвергнем, то спустя немного посредством другого обоими будем облагаемы. Кто из боязни страдания и поношения борется с людьми, Тот или здесь сильно страдает от находящих на Него злоключений, или в будущем веке мучится без милости. Кто желает отклонить от себя всякое злоключение, тот должен молитвою примирить с Богом дела свои и мысленно иметь упование на Него, а о чувственном пренебрегать по силе. Когда дьявол найдет человека, без нужды занимающегося телесными делами, то прежде похищает как добычу разумное его ведение, а потом, как главу, отсекает упование на Бога. Когда достигнешь твердыни чистой молитвы, то не принимай приносимого в то время от врага разумения вещей, дабы не потерять тебе большего. Ибо лучше стрелами молитвы уязвлять его, заключенного внизу где-нибудь, нежели беседовать с ним, когда он приносит нам вредные помыслы и ухищряется отвлечь нас от моления на него. Разумение вещей во время искушения бывает полезно для человека, а во время молитвы обыкновенно вредит. Если тебе выпал жеребий учить, о Господи, и тебя ослушиваются, то скорби о сём мысленно и не смущайся явно. Ибо скорбя не будешь осуждён сослушником, смущаясь же подвергнешься в том же деле искушению. При изложении учения не скрывай от присутствующих приличного для них. Что благоприлично, излагай яснее, а чего вместить не могут по причине строго обличения, то предлагай загадочно. Неподчиненного тебе не обличай в проступке, ибо это есть более дело власти, чем совета. Что говорится вообще в числе множественном, то бывает всем полезно, ибо каждому свое укажет совесть. Говорящий справедливое должен и сам как бы от Бога принимать слова. Ибо истина не есть собственность человека говорящего, но действующего Бога. Не имей спора с противляющимися истине, которые не подчиняются тебе добровольно, чтобы не возбудить в них ненависти к себе по писанию кто попускает послушнику противоречить себе там где не следует тот обольщает его в этом деле и допускает отвергать обеты повиновения кто со страхом божеим вразумляет и наставляет грешащего в чем либо тот приобретает себе добродетель противоположную греху, а злопамятный и недоброжелательно порицающий его впадает по закону духовному в одинаковую с ним страсть. Хорошо обучившийся закону боится законодателя, и, боясь его, уклоняется от всякого зла. Не будь двоязычен, то есть иначе расположен на словах и иначе в совести, ибо таковой, по Писанию, подлежит проклятию. Иной говорит истину, и бывает за сие ненавидим от безумных, по слову апостола. Иной лицемерит, и бывает зато любим. Однако ни одно из сих воздаяний не бывает продолжительно. По елику Господь в свое время каждому воздаст должное». Желающий отклонить от себя будущие бедствия, должен с радостью переносить настоящее. Ибо таким образом, мысленно изменяя одно на другое, он через малые скорби избежит великих мучений. Огради ум от самохваления и помысл от высокого о себе мнения, дабы не быть по сделать противное, ибо благое ни одним человеком совершается, но с помощью Всевидящего Бога. Всевидящий Бог как делам нашим определяет достойное воздаяние, так и помыслам и произвольным разумением. Невольные помыслы рождаются от предварительного греха, а произвольные — от самовластной воли. Посему последние бывают причиной первых. Злым мыслям, бывающим против нашего намерения, последует печаль, посему они скоро и исчезают. А бывающим по произволению последует радость, посему и трудно от них избавиться. Сластолюбивый печалится о порицаниях, и злостраданиях, а боголюбивый — о похвалах и при преизбытке. Непознающий судеб Божиих идет умом по пути, пролегающему между стремнин, и от всякого ветра удобно низлагается. Будучи хвалим, он гордится, будучи порицаем, огорчается. Наслаждаясь пищей, увлекается телесной страстью. В злостраданиях плачет, зная что-либо, хочет показаться знающим, и, не разумевая, притворяется разумевающим. Богатея кичится, находясь в нищете, лицемерствует, насытившись, бывает дерзновенен и, постясь, тщеславится. С обличающими любит спорить, и на подающих ему прощение смотрит как на неразумных. Итак, если кто благодатью Христовой не приобретет ведение истины и страха Божия, тот не только от страстей, но и от внешних обстоятельств жестоко бывает уязвляем. Если хочешь разрешить неудобо понятное дело, то ищи о нем что угодно Богу, и тогда найдешь полезное обоном разрешение. Дела, к которым благоволит Бог, тем и вся тварь служит, а от которых он отвращается, тем и тварь противится. Кто противится постигающим его скорбям, тот сам того не зная, противится повелению Божию. А кто принимает их с истинным ведением, тот по Писанию терпит Господа. Когда постигнет тебя скорбное искушение, то не изыскивай для чего и от чего оно пришло, но старайся как бы оное перенести с благодарностью, без печали и злопамятства. Чуждое зло не прибавляет греха, ежели мы не воспримем оного злыми мыслями. Если трудно найти человека без искушений благоугодившего Богу, то должно благодарить Бога за всякий встретившийся с нами случай. Если бы Петр не оставил ночной ловитвы, то не получил бы успеха и в дневной. И если бы Павел не ослеп чувственно, то не прозрел бы и умственно. Если бы и Стефан не был оклеветан, как хулитель, то в отверзшихся небесах не увидел бы Бога. Как делание по Богу называется добродетелью, так и нечаянная скорбь называется искушением. Бог искушал Авраама, то есть посылал ему скорби к его же собственной пользе, не для того, чтобы узнать, каков он, ибо знающий все прежде бытия знал и его, но чтобы подать ему повод к совершенной вере. Всякая скорбь обличает, куда преклоняется наша воля, на добрую или худую сторону. Посему случайная именуется искушением, ибо служит для подвергшегося ей испытаниям сокровенных его желаний. Страх Божий понуждает нас вести борьбу с пороком, и когда мы боремся, Господь истребляет его. Мудрость состоит не в том только, чтобы естественным порядком узнать истину, но и в том, чтобы от обижающих нас переносить зло как собственное свое, ибо пребывающие в первой уклоняются в гордость, а достигшие второй приобретают смиренно мудрее. Если хочешь, чтобы тебя не беспокоили злые помыслы, то принимай уничижение души и скорбь телесную, и не отчасти но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. Кто произвольно подвергает себя скорбям, тем не будут обладать непроизвольные помыслы. А кто первых не принимает, тот невольно делается пленником последних. Когда от обиды раздражится внутренность твоя и сердце, то не печалься о том, что смотрительно пришло в движение прежде внутри лежавшие, но с радостью не злагай возникшие помыслы, зная, что если будешь истреблять их при первом прирожении, то и злое по движении истребится вместе с ними, а от умножения помыслов и зло обыкновенно получает приращение». Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла, а сердце сокрушается от тройственного воздержания, от сна, говорю, пищи и телесного покоя. Ибо излишество он их производит сладострастие. Сладострастие же принимает злые помыслы, и противиться молитве и приличному служению. Получив жребий, повелевать братьями, сохраняй достоинство твоего звания и по причине прикословищах не умалчивай должного. В чем они будут послушны, в том получишь награду за их добродетель. В чем же не послушают, то совершенно прости им и примешь равное от того, который сказал, согласно Евангелию от Луки, глава 6, стих 37: отпустите и отпустится вам. всякий случай подобен торговле. Умеющий производить оную, приобретает многое, а не умеющий терпит убыток. Кто от одного слова не оказывает послушания, того не понуждай прением, но приобретением, которое он отверг, сам воспользуйся, ибо не незлобие больше принесет тебе пользы, нежели его исправление. Когда вред от одного распространяется на многих, тогда не следует быть долготерпеливым, и не своей искать пользы, но спасения многих. Поелику общая добродетель полезнее частной. Если кто впадет в какое-либо согрешение и не будет печалиться по мере оного, то легко опять впадет в ту же сеть. Как левица не встречается дружелюбно с теленком, так бесстыдство не принимает с любовью печали по Боге. Как овца с волком не сходится для деторождения, так болезнование сердечное не соединяется с пресыщением к зачатию добродетелей. Никто не может иметь болезнования и печали по Боге, если не возлюбит прежде причины он их. Страх Божий и внутреннее себя обличение рождают печаль а воздержание и бдение соединены с болезнованием. Кто не исправляется от заповедей и учений Писания, тот будет гоним конским бичом и рожном ослиным. А если и сие отвергнет, то браздами и уздою востягнуты будут челюсти его. Кто малыми искушениями легко бывает побеждаем, тот великими по неволе порабощен будет, а кто малые презирает, тот противостанет о Господи и великим. Не покушайся обличениями принести пользу тому, кто хвалится добродетелями, ибо кто любит себя выказывать, тот не может быть любителем истины. Всякое слово Христово являет милость, правду, и премудрость Божию, и силу их через слух подает охотно слушающим. Посему немилостивые и неправедные, неохотно его слушая, не могли познать премудрость Божию, и даже учащего оной распяли. Итак, и мы должны смотреть, охотно ли его слушаем, ибо Он сказал по Евангелию от Иоанна, глава 14, стихи 15 и 21, «Любяй мя, заповеди мои соблюдает, и возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюсь ему сам». Видишь ли, как Он явление свое сокрыл в заповедях? Итак, Все заповеди содержатся в любви к Богу и ближнему, который ведет удаление от вещественного и безмолвие помыслов. Зная сие, Господь заповедует нам, говоря согласно Евангелию от Матфея, глава 6, стих 34, «Не пицитеся, о утре, да и справедливо, ибо не освободившееся от вещественного и от попечения о нем» как освободиться от лукавых помыслов, а одержимый помыслами, как увидит скрывающийся под ними существенный грех, который есть тьма и мгла души, и получает начало от лукавых мыслей и дел, так что дьявол искушает человека без понуждения одним прирожением, показывая лишь начало зла. Человек же, охотно сочетавшись с ним по сластям и тщеславию, хотя и по рассуждению и не желал сего, но делом услаждался и принимал. Если же не познает всего общего греха, который заключает в себе другие грехи и служит им началом, то когда помолится о нем, чтобы очиститься от него? А не очистившись, как найдет место «Чистого естества. Не найдя же его, как увидит внутренний дом Христов? Ибо мы есть мы дом Божий по слову пророческому, евангельскому и апостольскому, как говорится у пророков Иезекииля, Захарии, Евангелиста Иоанна и апостола Павла. Итак, надлежит выше показанным порядком искать, дабы найти сей дом» и, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 7, пребывая в молитве стучать, дабы или здесь, или при смерти отверз его нам владыка, и дабы не сказал вознерадевшим, согласно Евангелию от Луки, глава 13, стих 25, «не всем вас откуда есть те». Но мы должны не только просить и получить» но и сохранить данное нам, ибо некоторые и после получения утратили. Посему простое знание вышесказанных предметов и случайную опытность вон их может быть имеют и поздно начавшие учиться, и юные. А продолжительное делание с терпением едва имеют и благочестивые, и многоопытные старцы, которые оное часто от невнимания теряли и опять добровольными трудами отыскивали и находили. И так и мы, да не пристанем делать сего, доколе не приобретем оного делания неотъемлемо. Таковы оправдания духовного закона. Мы узнали немногие из многих, которым и великий псалмопевец, непрестанно советуют поучаться и исполнять оны, часто воспевая о Господе Иисусе, Которому подобает слава и держава, и поклонение ныне и во вовеки. Аминь.